Оно отличается от пространственных координат тем, что двигается в одном направлении, а значит, и мы вместе с ним двигаемся по оси времени вперед, независимо от нашей воли и желаний. Термин «стрела времени», введенный Артуром Эддингтоном в 1927 году, предполагает движение из прошлого в будущее согласно принципу причинности, который гласит, что причина всегда должна предшествовать следствию. Термодинамическая стрела времени «Единственная причина для существования времени – чтобы все не случилось одновременно» – Альберт Эйнштейн. И хотя это понятие весьма условно, оно как нельзя лучше отражает разницу между физической величиной и нашим ее восприятием. Наиболее часто ученые выделяют три стрелы времени – термодинамическую, космологическую и психологическую, иногда дополняя некоторыми другими. Заметим, что никакой процесс не может определить ход и направленность времени. Не следует путать направленность времени и направленность процессов. Термодинамическая стрела указывает нам направление течения времени в сторону увеличения энтропии, то есть в сторону самопроизвольного роста беспорядка в изолированной системе. Напомним, что энтропия – это степень неопределенности, беспорядка, хаоса. В любой изолированной системе процессы протекают всегда от более упорядоченного состояния к менее упорядоченному. Иными словами, любая изолированная система стремится к термодинамическому равновесию, в ходе которого энтропия возрастает, достигая максимального значения. Все вышесказанное регламентируется вторым законом термодинамики, который гласит, что энтропия не может уменьшаться со временем. Стремление к термодинамическому равновесию носит универсальный характер. Именно из этого закона следует, что время течет в том направлении, в котором происходят необратимые физические процессы, приводящие к возрастанию энтропии. Кстати, именно этот закон гарантирует невозможность построения вечного двигателя. Психологическая стрела времени Психологическая стрела связана с особенностями восприятия длительности временных промежутков нашими органами чувств. Она позволяет нам различать прошлое, настоящее и будущее, и направленность течения времени от прошлого к будущему. Мы помним прошлое, но не в состоянии его изменить. С другой стороны, не помним будущее, однако способны на него повлиять. Эта стрела является уникальной для каждого из нас, поскольку базируется на нашей собственной информации. Вместе с тем мы существуем во Вселенной, а значит, наше прошлое становится общим для нее. Психологическая стрела времени – довольно зыбкое понятие. Отличить прошлое от будущего нам помогает и принцип причинности, утверждающий, что причина всегда должна предшествовать следствию. События прошлого являются причиной наших воспоминаний, А наше настоящее является причиной будущих событий. Таким образом происходит увеличение энтропии, которая, как мы уже знаем, регламентируется вторым законом термодинамики. Космологическая стрела времени. Космологическая стрела задает нам направление времени, в котором Вселенная расширяется. В текущий момент она совпадает по направлению с психологической и термодинамической, поскольку Вселенная движется к тепловой смерти, а значит, энтропия будет расти до момента наступления теплового равновесия. Однако, если принимать во внимание теорию о большом сжатии Вселенной, то можно предположить, что в конце концов космологическая стрела может изменить свое направление. Что же при этом произойдет с термодинамической, а тем более с психологической стрелой времени – пока остается большим вопросом, ответ на который, возможно, никогда не будет найден. Квантовая стрела времени. Солнце горит каждый день. Оно сжигает время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси. Рэй Брэдбери. В квантовой механике существует принцип суперпозиции, согласно которому системы могут находиться одновременно в разных состояниях. Как тут не вспомнить кота Шрёдингера? Оказалось, что такие системы могут еще и эволюционировать одновременно в различных временных направлениях. Из-за этого принципа ход времени в микромире не имеет определенного направления, по сути, исчезает грань между причиной и следствием. Как показал ряд исследований, время для отдельных частиц течет сразу и в прошлое, и в будущее, то есть находится в состоянии суперпозиции. И только при большом количестве частиц время начинает обретать направление от прошлого к будущему. Процессы в квантовом состоянии развиваются по всем сценариям одновременно, и понятие причины следствия теряет смысл, а значит, время перестает быть направленной стрелой. Выходит, можно возвратиться в прошлое. Увы. Для квантовой системы частицы действительно двигались во времени как в прошлое, так и в будущее. Однако это справедливо только для очень малых частиц. Чем больше частиц составляет систему, тем сильнее начинает доминировать одно из направлений течения времени в сторону повышения энтропии. А значит, в итоге квантовая стрела сводится к термодинамической, и время начинает течь как положено, от прошлого к настоящему. В заключение хочется заметить, что в общей теории относительности существуют решения, допускающие замкнутые временные линии. Таким образом, двигаясь вдоль такой линии, можно вернуться в исходную точку пространства времени, побывав по пути в своем прошлом. Но здесь налицо нарушение принципа причинности, поэтому данное решение ученые считают некорректными, и мы, вслед за ними, будем придерживаться того факта, что стрела времени существует, и время вспять, пока удалось повернуть, только фантастам. Интересные факты. Время как абстракция. Для ученых понятие «настоящее время» — это абстракция, поскольку на пространство и время влияют скорость и сила тяжести. Альберт Эйнштейн в связи с этим заявлял, для нас, физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим — всего лишь иллюзия. Весточки из прошлого. Интересно, что все, что мы видим, уже произошло. Это все уже в прошлом, поскольку свету требуется определенное время, чтобы достичь нашего глаза. Например, свет от Солнца доходит к нам спустя 8 минут и 20 секунд. Именно с такой задержкой мы наблюдаем и солнечные затмения. А от ближайшей к Земле звезды Проксима Центавра свет идет к нам около 4 лет. Возможно, некоторых звезд уже не существует, но мы об этом узнаем лишь спустя столетия. Существует ли время? Некоторые физики-теоретики утверждают, что времени как такового нет, однако существует причинно-следственная связь. Таким образом, причинность, а вовсе не время, является основной характеристикой нашей Вселенной. Иллюстрации к этой главе вы найдете в соответствующем разделе в приложении к аудиокниге.